Я изучал карту. Кузница была севернее Баккипа. Я подумал, сколько же времени понадобилось посланнику, чтобы добраться до нас. И не исполнят ли пираты красных кораблей свою угрозу к тому времени, когда мы доберемся до места. Но это было пустое любопытство. «А откуда мы возьмем тебе лошадь?» «Это было устроенным Тем, кто принес это послание. Там снаружи стоит гнедой с тремя белыми ногами. Он для меня». Тот, кто доставил послание, обеспечит также правнучку для леди Тайм. Лодка ждет. «Один вопрос», — сказал я, не обращая внимания на то, что он нахмурился. «Я должен спросить это, Чейд. Ты здесь, потому что не доверяешь мне?» Что ж, прямой вопрос на мой вкус. Нет, я приехал сюда, чтобы слушать то, что говорят в городе. Женские разговоры, сплетни, слухи Как ты должен был слушать в замке Шляпницы и продавщицы пуговиц могут знать больше, чем советник высокого короля И при этом даже не догадываться о своей осведомленности Так мы едем И мы поехали Мы вышли через боковой вход Гнедой был привязан у самых дверей У Галяка он не очень-то пришел с понраву Но она была воспитанной лошадкой И не стала открыто возражать Я ощущал нетерпение Чейда Но он не давал лошадям ускорять шаг Пока мы не оставили позади Вымощенные булыжником улицы Ладной бухты Когда свет домов угас вдали Мы пустили лошадей легким галопом Чейд ехал впереди Я удивлялся, как хорошо он держится в седле И выбирает дорогу в темноте У Галек не нравилось такое быстрое путешествие среди ночи. Если бы не почти полная луна, не думаю, что мне удалось бы заставить ее не отставать от Гнедова. Никогда не забуду этой ночной скачки. Не потому, что мы мчались во весь опор спасать несчастных пленников, а именно потому, что никакого безумного галопа не было. Чейт использовал лошадей, как будто они были игральными фишками на доске. Он не играл на скорость, он играл ради победы. И поэтому временами лошади шли шагом и отдыхали, и иногда мы спешивались, чтобы помочь им преодолеть опасные места. Когда небо из черного стало серым, мы остановились, чтобы перекусить запасами из седельных сумок чейда. Мы устроили привал на вершине холма, так густо заросшего лесом, что небо едва проглядывало над головой. Я слышал океан и чуял его запах, но ничего не видел. Дорога превратилась в узкую стежку, немногим шире оленей тропы. Теперь, когда мы не двигались, я чувствовал бурную жизнь вокруг нас. Птицы перекликались, и я слышал шорохи мелких зверьков в кустарнике и в ветвях над головой. чей потянулся, потом опустился и сел в глубокий мох, прислонившись спиной к дереву. Он долго пил воду из меха, потом почти столь же долго бренди из фляжки. Он казался усталым, и дневной свет выдавал его возраст более беспощадно, чем это когда-либо делал свет фонаря. Выдержит ли он такую поездку, подумал я. Со мной все будет в порядке, сказал он, заметив, что я за ним наблюдаю. Мне приходилось сделать и более трудную работу, чем это и спать еще меньше. Кроме того, если переправа пройдет благополучно, мы сможем 5-6 часов передохнуть в лодке, Так что нет нужды думать о сне. поехали, мальчик. Примерно через два часа мы добрались до развилки и снова выбрали менее торную тропу. Вскоре я почти лежал на шее уголек, чтобы избежать ударов низких веток. Воздух был сырым и теплым Кроме того, мы были осчастливлены посещением мириад мелких мошек Которые терзали лошадей и забирались в мою одежду, движимые желанием попировать Их было так много, что когда я, наконец, набрался храбрости спросить Чейда Не заблудились ли мы, то чуть не задохнулся из-за целой тучи мух, норовивших влететь мне в рот В середине дня мы оказались на овиваемом ветром склоне Я снова увидел океан Ветер остудил вспотевших лошадей И смел насекомых Было огромным наслаждением Снова выпрямиться в седле Дорога стала достаточно широкой Так что я мог ехать рядом с Чейдом Лиловато-синей точки Резко выделялись на его бледном лице Мой наставник казался Теперь даже более белокожим Чем шут Под глазами Чейда залегли черные тени Он заметил, что я смотрю на него и нахмурился. «Лучше бы доложиться вместо того, чтобы пялиться на меня». Так я и сделал. Трудно было в одно и то же время следить за дорогой и за его лицом, но когда он фыркнул во второй раз, я посмотрел на него и увидел кривую улыбку. Я закончил доклад, и он покачал головой. «Везение!» То же везение, что было у твоего отца Если все дело действительно только в Леди Грейс Твоей кухонной дипломатии может оказаться достаточно, чтобы спасти положение То, что я слышал в городе, вполне согласуется с твоими выводами Что ж... Раньше Келвор был хорошим герцогом Похоже, его просто сбила с толку молодая жена Он внезапно вздохнул И все-таки хорошего мало Верити отправляется в ладную бухту Чтобы попенять нерадивому правителю А во время отсутствия принца Пираты нападают чуть ли не на бакиб Проклятие Мы так многого не знаем Как могли пираты пройти мимо наших башен незамеченными? Откуда они знали, что Верити уехал из Баккипа? Или пиратам просто повезло? И что означает этот странный ультиматум? Эта угроза или издевательство? Некоторое время мы ехали молча. Хотел бы я знать, что собирается предпринять... Шрют. Когда король отправлял мне послание, он еще не решил, как поступить Может статься, мы приедем в кузницу и обнаружим, что все уже устроилось И хотел бы я точно знать, что Шрюд передал Верити при помощи силы Говорят, что в прежние дни, когда больше людей владели силой, человек мог узнать, что думает его вождь, просто некоторое время помолчав и послушав. Но, возможно, это всего лишь легенда. Теперь силой владеют немногие. Мне кажется, это пошло еще со времен короля Баунти. Держать силу в тайне, чтобы она была доступна лишь избранным, и тогда она станет более ценной. Вот логика того времени. Я никогда особенно не понимал ее, ведь то же самое можно сказать и о хороших лучниках или штурманах. Тем не менее, я думаю, что аура таинственности может придать вождю больше веса среди его людей» или для такого человека, как Шрют. Ему бы было очень приятно, что его подчиненные никогда не знают, читает он их мысли или нет. Да, это бы ему понравилось, понравилось. Сперва я думал, что чейт очень огорчен или даже рассержен. Я никогда не слышал, чтобы он был так многословен». Но когда его лошадь шарахнулась от белки, перебежавшей дорогу, чей чуть не упал. Я протянул руку и схватил его по воде. «Ты здоров? Что случилось?» Он медленно покачал головой. «Ничего. Когда мы доберемся до лодки, я буду в порядке. Мы просто должны ехать. Уже не очень далеко». Его бледная кожа стала серой, и при каждом шаге лошади он покачивался в седле – Давай немного отдохнем, предложил я Прилив не ждет Отдых мне не поможет Что это за отдых? Сидеть и переживать, как бы наша лодка не разбилась А скалы, пока мы тут прохлаждаемся Нет, мы должны продолжать путь И он добавил Доверься мне, мальчик Я знаю, что я могу сделать И не так глуп, чтобы пытаться сделать больше И мы ехали Больше мы, в сущности, почти ничего не могли сделать, но я ехал рядом с головой его лошади, чтобы перехватить поводье в случае необходимости. Шум океана становился громче, а дорога резко пошла в гору. Вскоре, хотел я того или нет, мне пришлось ехать впереди. Мы совсем уже выбрались из кустарника на отвесный берег, выходивший на песчаный пляж. «Благодарение, Эди они здесь!» – пробормотал чейт у меня за спиной, и я увидел плоскодонное суденышко, болтающиеся у самого берега. Часовой окликнул нас и помахал в воздухе шапкой. Я махнул ему рукой. Мы с Чейдом спустились вниз. Склон был такой крутой, что копыта лошадей скользили, и чейт немедленно поднялся на борт. Я остался один с лошадьми. Ни одна из них не жаждала войти в воду, не говоря уж о том, чтобы перейти через низкий фальшборд на палубу. Я попытался проникнуть в их сознание, чтобы дать им понять, чего я хочу, но впервые в жизни обнаружил, что просто слишком устал для этого. Я не мог сосредоточиться. Так что, когда трем отчаянно ругающим самотросам и двум другим, которые влезли вместе со мной в воду, наконец удалось погрузить лошадей, Каждая пять конских шкур и каждая пряжка на сбруи были мокрыми от соленой воды. Как я объясню это Баричу? Это была единственная мысль, занимавшая меня, когда я сидел на банке и смотрел, как грибцы гнут спины, выталкивая суденышко на более глубокую воду.